А что лучше выбрать, поинтересовался Максим, поднявшись с кресла и подойдя к полочке. Здесь было все. Маленькие статуэтки, украшения, бюстики поэтов и музыкантов, детские кубики, высохшие каштаны, множество разноцветных камней и многое-многое другое. Да что угодно, ответила Рада. Лучше, если это будет что-то природное. Предметы, созданные людьми, несут на себе их отпечаток. Подумав, Максим выбрал сухой каштан и два красивых камня. Подойдет, сказала Рада. оценив его выбор, созерцать по одному предмету, желательно слишком часто их не менять. То есть один предмет можно созерцать несколько месяцев. На этом все, об остальном поговорим завтра. Я понял, Рада, спасибо. Максим взял коврик и вышел из комнаты. Вернувшись в свою комнату, Максим с сожалением констатировал, что ему катастрофически не хватает времени. По сеанс, картография, занятия в спортзале, созерцание. Сейчас ему нужно было сесть и созерцать, Но вместо этого Максим сел за стол и начал делать в тетради пометки. Просто чувствовал, что ему нужно как-то систематизировать полученные знания. А созерцанием он займется перед сном.